Глава 2. 1. Мастерская была похожа на костюмерную у какого-нибудь театра или небольшой киностудии. Повсюду висели многочисленные платья и костюмы. Некоторые надеты на манекены, другие просто свисали с вешалок. Какие-то наряды упакованы в чехлы, какие-то выставлялись на показ. От ярких красок ткани и золотого блеска аксессуаров рябило в глазах. У Нины от восторга перехватило дыхание. Великолепное платье с пышными юбками, рубашки с кружевными воротниками и манжетами, камзолы, фраки, шляпки, парики. Всё это в огромном количестве занимало стелажи мастерской от пола до потолка. К ним навстречу из глубины помещения вышел невысокого роста полноватый мужчина с густой рыжей бородой. Похоже гном, подумала про себя Нина. "Добро рана. Як я к вам могу помочь се?" спросил он на чешском, приветливо глядя на посетителей. "Привет, Карл", Александр сделал шаг вперёд и протянул ему руку. "О, Алекс, привет." Сто лет тебя не видел. Ты просто поздороваться зашёл или по делу? Мужчина с лёгкостью перешёл на русский, радушно улыбнулся Александру и пожал протянутую руку. Я по делу. Надо нарядить вот этих двоих к сегодняшнему маскараду. Справитесь? Карл с улыбкой оглядел Нину, потом перевёл взгляд на Анчута и, видя, что тот руку подавать не спешит, поприветствовал его вежливым кивком. Анчута видят, точно гном, опять подумала Нина. Конечно, какие вопросы? Сделаем в лучшем виде. бодро заверил их хозяин мастерской. И макияж, и причёску? Да, весь комплект. Не переживайте, подготовим вас к маскараду в лучшем виде, от каблучков до кончиков волос. Не переживайте. У моей Элишки золотые руки и отменный вкус. У Элишки? переспросила Нина. Моя жена и помощница. Сейчас я её позову. Мужчина скрылся в глубине помещения и оттуда громко позвал. Элешка! Элешка, ты где? «Выйди сюда, у нас клиенты!» Откуда-то с другой стороны из-за манекена вышла молодая полноватая женщина с очень выразительной внешностью. Рыжие кудры были уложены в высокую прическу, на лице яркий, но тем не менее очень аккуратный макияж. Платье изумрудно-зелёного цвета выгодно подчёркивало её белую кожу и очаровательные веснушки. Смеющиеся карие глаза внимательно осмотрели посетителей. Лицо расцвело в белозубые улыбки. «Ой, вельми рада вас видим!» – поприветствовала она всех. «Уш вити який костюм их цете?» «Элишка не говорит на русском, но если говорить медленно, она будет вас понимать», – пояснил Карл. «Я тоже её понимаю», – улыбнулась девушка. «Чешский очень созвучен с белорусским и польским языком». Инна продолжала ходить по мастерской и разглядывать висящие платья. Потом обернулась к Элишке. «Нет, мы пока не определились с выбором. Алекс огорошил нас новостью о маскараде недавно. Как я вижу, у вас тут действительно очень большая коллекция одежды. сказала Нина и подошла к манекену, одетому в карвава красное бархатное платье, отделанное золотом и чёрными перьями. "Каждый потребует костюма", уточнила рыжеволосая красавица-хозяйка. "Мне не надо", отрицательно качнул головой Александр. "У меня уже есть". "Ты так всё-таки эльф?" заинтересованно обернулась на него Нина. Александр только неопределённо пожал плечами и ничего не ответил. "И мне тоже не нужен", что-то отрицательно покачал головой. "Я не любитель всех этих переодеваний". Анчут: "Ну ты чего? Так же неинтересно", обиженно произнесла Нина. Тем более в буклете сказано, что карнавальный образ обязателен. "Ну возьми мне какой-нибудь маску на своё усмотрение". "Хорошо, значит, костюм нужен только мне. Но уж тогда, пожалуйста, самый лучший. Буду отдваться одна за троих". И лишь, улыбнувшись, взяла Нину за руку и увела вглубь мастерской показывать ассортимент. Анчут с Александром устроили ждать её на диванчике перед входом. Однако девушка вернулась довольно скоро. Эм, где костюм? Ты что-нибудь выбрала? Покажешь? Да, кое-что выбрала и обсудила с Иришкой нюансы. Для полной подготовки приеду сюда позже, и она поможет создать мне волшебный образ. Не буду же я с вечерним макияжем ходить по Праге целый день. Так нечестно, расстроился Алекс. Расскажи хоть в общих чертах. Ага, нам же любопытно, закивал Без. Ничего я вам не скажу. Вечером всё сами увидите. Вредная эта женщина Нина. Ага, есть немного, она какетлево взмахнула ресницами. «Хорошо, значит, сейчас все поедем домой, отдохнем. Потом ты вернешься в салон и уже отсюда сама доберешься на такси. Встретимся ночью на маскараде», – распланировал их дальнейшие действия Александр.